Но вышло так, что еще кто-то узнал семейную тайну, и этим кто-то был Лежебока. Его комнатка находилась рядом со спальней родителей. Перегородка между комнатами была тонкая, и Лежебока мог слышать каждое слово, которое произносилось у родителей. Лежебока в этот вечер не спал. Его занимали мысли о героях далекой старины. Перед ним будто оживали картины их подвигов. Он чувствовал себя участником тех великих сражений и тоже совершал подвиги, одерживая блестящие победы. Эх, если б хоть один из этих героев был сейчас жив раз он не приладил бы к поясу меч, но не вскочил бы на удалого коня и не помчался бы сражаться с владыкой штормов? Так что, выходит, нету теперь сменчаков? А, а вот и есть! Лежебоков вскакивает с постели, быстро одевается, осторожно открывает дверь и неслышно спускается по лестнице. На кухне он остановился, Прислушался, в доме не звука Вот она, отцовская куртка, висит, как обычно, за дверью. Лежебока не успел заметить, как рука его сама залезла в правый боковой карман куртки. Там действительно был свисток, похожий на трубочку, а рядом большой складной нож. В одно мгновение и нож, и свисток очутились в кармане Лежебоки. У этого парня не оказалось под рукой меча, подумал Лежебока о себе, словно о ком-то другом. Что ж, пусть тогда ему послужит этот нож. В следующее мгновение Лежебока выскочил из дома и бросился на конюшню, а еще через мгновение оседлал скороходку. Вот он вывел ее из конюшни И вот уже ноги его в стременах. Но лошадка была не из тех, что легко подчиняются кому-нибудь, кроме хозяина. Она вставала на дыбы, бросалась вперед, потом резко останавливалась и взбрыкивала задними ногами, била копытами и наверняка бы сбросила лежебоку наземь, не вспомни он про отцовский секрет. И не хлопни скороходку по левому боку. Она тотчас встала, как вкопанная. Лежебока уселся поудобнее в седле и хлопнул ее дважды по правому боку. — Ну-ну, пошла, пошла, пошла, моя хорошая! Скороходка вскинула морду, пронзительно заржала и пустилась крупной рысью. Однако ее ржание чуть не разрушило все планы Лежебольки. Дело в том, что фермер даже сквозь сон услыхал эти звуки и мгновенно соскочил с кровати, накинул на себя одежду, натянул сапоги, скатился по лестнице и выбежал из дома. Увидав, что скороходки нет, он прыгнул на другую лошадь, стоявшую в конюшне, и пустился в погоне. А шестеро его сыновей тоже на лошадях помчались ему на подмогу. Услышав голос хозяина, лошадь встала. Да так резко, что лежебока чуть не вылетел из седла, но удержался. Вытащил трубочку из кармана и подул в нее, что было сил. Раздался такой пронзительный свист, хоть уши задыкай. Скороходка взвелась, ударила копытами о землю и понеслась быстрее урагана. Ежебока выпустил поводья, Прильнул к лошадиной шее И обеими руками вцепился в грил. Не успели фермер и сыновья Сделать и трех шагов, А скороходка, перемахнув через холм, Уже пропала из виду Ничего им не оставалось, Как прекратить погоню, Повернуть лошадей и отправиться домой. Все дальше, дальше, дальше, по горам и долинам Скорокотка несла Лежебока, Догоняя тот ветер, что умчался раньше их, А ветер, что мчался им вслед, не мог их догнать. Лежебока снова был в седле, ноги в стременах, И скакал он с гордо поднятой головой, Как настоящий герой, который отправился на битву с врагами. ха На запад клонилась луна, на востоке олела заря, когда Лежебока прямо перед собой увидел высокий утес, где стоял королевский дворец. Справа он увидел маленькую бухту с песчанными берегами, куда лениво закатывались легкие волны. Там, на отмеле, чуть заметно пошевеливалась лодка. Парус был поднят и слегка развивался на ветру. Какой-то человек дремал, примостившись на корме. Все тихо, спокойно. Но смотрите вдаль. Там, на большой воде, спит владыка штормов Громадная морда его покачивается на волнах. Туловище протянулось на много миль под водой, и широкий, раздвоенный язык высунулся из приоткрытой пасти. Да, чудовище пока спит, скорее тремлет но очень скоро оно проснется. Да, надо спешить. Лежебока спрыгнул с лошади, обвязал по воде вокруг дерева и огляделся. Неподалеку от бухты, на краю леса, виднелся одинокий домишко. Лежебока подошел к нему, дверь оказалась не запертой, и он отворил ее. Огонек теплился в очаге, устроенном из камней на полу. Возле очага спала старуха. Над ней, на полке, лежал котелок. Вот и все, что было в этом доме. Кто знает, что может мне пригодиться. Ах, надеюсь, тетенька, вы не пожалеете котелка и тлеющей головешки для спасения принцессы. Поэтому, с вашего позволения, леди... Он тихонько снял котелок с полки, вытащил из огня головешку, сунул ее в котелок и на цыпочках вышел из дома. Затем по песчаным дюнам лежебоко спустился к морю. Доброе утро, дружище. Доброе утро. Доброе утро. <связь> ну и погодка сегодня, собачий холод. Так можно и околеть, сидя в этой посуде. Давай сюда, на берег-ка. разомнётесь немного, согреетесь, а я посторожу лодку. И много благодарен. А что, как сюда наведается мой повелитель король и улетит? Я тут поберю, рассказываю а за парусником присматривает какая-то деревенщина вроде тебя. Ну, воля ваша, я пожалел вас, думал помочь. Не хотите, как хотите, это что, хотя колейте тут. Пойду, половлю рыбешки на завтрак. Лежебока поставил на землю котелок и начал рыться в песке у воды, делая вид, что находит там рыбок, застрявших во время отли. Старик с завистью глядел на парня и глотал слюнки, представляя, как и он бы мог сейчас набрать сардин и поджарить их на завтрак. Вдруг Лежебока подпрыгнул и захлопал в ладоши над головой. ха уж старик не выдержал. Замерзший, он с трудом выбрался из лодки и дошлепал до берега, туда, где стоял Лежебока, оттолкнул его и, что было сил, начал рыться в песке. Как вы думаете, что сделал Лежебок? Тотчас подхватил котелок, прыгнул в лодку, поднял парус, заработал веслами и в мгновение ока выплыл на большую воду. От свежего ветра Парус надулся, и лодка понеслась, танцуя на легких волнах. У руля стоял лежебок. Он вел парусник прямо туда, где покачивалась голова владыки штормов. А по берегу взад и вперед бегал лодочник. Напрасно он в отчаянии махал кулаками. В довершение всех бед появился король. Старый, храбрый король на коне, в доспехах у пояса меч остракол. За королем следовал Дональд. Позади, на небольшом расстоянии, двигалась печальная процессия. Юная королевская дочь и шесть других несчастных девушек. Они все были в белом и ехали на маленьких белых пони. За ними шли самые отчаянные зрители. А огромная толпа Собиралась на вершине утеса. Там было для них безопаснее. В это время на берегу старик-лодочник валялся на коленях перед королем. ваши. Величество, Ваше Ваше величество, смелуйтесь, смелуйтесь надо мной, Ваше величество!» Но король его не слушал. Он явился, чтобы дать бой владыке штормов. Теперь, когда парусник был далеко, ему оставалось только смотреть и ждать. Король пристально вглядывался в фигуру человека, который вел его лодку. Нет, ему не померещилось. Лодка шла прямо туда, где спал дракон. Да, пока еще спал, но скоро, очень скоро должен был пробудиться. Ах, какой отчаянный парень! Как жаль его! Вот и солнце поднялось над утесом, И брызнули яркие лучи в морду чудовища. Владыка Штормов продрал глаза, заморгал, и зевнул во всю пасть. В этот момент, когда он, зевая, раскрыл пасть, образовалась огромная волна и хлынула ему прямо в голову. Ну, а что с Лежебокой? Та первая волна подтащила суденушка вплотную к дракону. Лежебока быстро убрал парус, поднял из воды весла И поставил лодку поперек пасти владыки штормов Когда тот снова разинул страшные челюсти И зевнул во второй раз Новая гигантская волна, как в бездну, устремилась в его глотку Унося с собой парусник с Лежебокой на борту Все глубже и глубже в драконье нутро засасывал лодку Все дальше и дальше тащила ее волна Но вдруг замедлился ход. Парусник вынесла в брюхо владыки Штальмова. Лежебока повернул руль так, что лодку вскоре прибило к суше. Тогда юноша, прихватив котелок, выпрыгнул из лодки и огляделся вокруг. Там было не очень темно. Брюхо чудовища оказалось усеянным крохотными морскими существами. которые мерцали, словно миллионы серебристых звездочек. бока прошелся в одну сторону, в другую и наткнулся на печень владыки штормов. Говорят, жиры и масло, что едим, после попадает в печень. Ха, ну, значит, в этом месте и приступим к делу. Вытаскивает он из кармана отцовский нож и проделывает в печени дракона здоровенную дыру. Потом достает из котелка тлеющую головешку, засовывает ее в эту дыру и начинает там шевелить головешкой. А затем дует на нее изо всех сил. Пропитавшаяся жиром головешка вспыхивает маленьким огоньком. Огонек разгорается ярче, ярче, превращаясь в могучее пламя. Лежебока отшвыривает ногой пустой котелок и, спасаясь от огня, мчится к паруснику, который остался в брюхе чудовища, забирается в лодку и ждет, что будет дальше. А дальше было вот что. Владыка Штормов почувствовал, что его жжет огонь. Он открыл пасть и сдал дикий рык. Тогда изнутра его хлынул наружу бешеный морской поток и вынес на волю парусник с лежебоками. Могучая волна швырнула их на берег бухточки и отступила. Владыка Штормов корчился извивался от боли и бросался туда и сюда, и заглатывал массы воды и выплевывал их обратно, пытаясь загасить огонь. Но тот бушевал и разгорался лишь сильнее. И всякий раз, когда Владыка Штормов рычал, содрогалась и море, и земля, и небо. Люди, которые поначалу стояли на берегу, бежали на вершину утеса. чтобы спастись от гибели. Там, наверху, сквозь летящую пену морскую и колючие брызги, они глядели на жуткое зрелище, разыгравшееся в море. Им действительно было жутко. Огромная туша владыки штормов трещала и разламывалась на неровные зубчатые глыбы, которые огонь расширывал по воде. Остывая, они превращались в острова. Это продолжалось до тех пор, пока там, где метался сгорая владыка штормов, не остались торчать лишь отдельные его куски, которые с тех пор называют Аркнейскими и Шотландскими островами. А самый большой остров назвали Исландией. Он образовался на том месте, где Лежебока зажег огонь. Этот огонь сейчас пылает в недрах исландских гор. А Лежебока стал героем, Настоящим, каким и мечтал стать. Король первым бросился к нему, Обнял и расцеловал. Слезы текли по королевским щекам, Но он не стыдился этих слез и не скрывал их. Этот меч, Лежебок, Теперь принадлежит тебе. Владей им, как владел им когда-то непобедимый Оудин. Но сейчас, Лежебок, я вручаю тебе не только меч, но и руку моей единственной дочери. Благословляю вас. Помни, отныне ты еще и наследник престола. Благодарю вас, ваше величество. Я я люблю вашу дочь и буду любить ее всю жизнь. Король, принцесса и Лежебока вместе возвращались во дворец. Ликующая толпа следовала за ними до самых ворот. Когда злая королева выглянула из окна и увидела радостных людей, приближающихся ко дворцу, королева все поняла и набросилась на колдуна. Посмотри, вот они, твои дурацкие планы, и после этого ты смеешь называть себя волшебником? Да ты просто-напросто пень трухлявый, старый, Но колдун ни капельки не испугался. Сбросил с себя волшебный плащ, Мгновенно накинул на королеву, Подхватил ее и вылетел в окно. Что стало с ними, никто не знает, Да и знать не желает. А во дворце началась предпраздничная суматоха. Все готовились к свадьбе И немежкая сыграли ее. На венчание лежебока Ехал на скороходке, а король с принцессой рядом в хрустальной коре. После свадьбы лежебоко вернул скороходку отцу. Ну, а что касается котелка, он его никак не мог вернуть, ведь котелок сгорел где-то среди исландских гор. Но хозяйка взамен получила новый, доверху набитый золотыми монетами, и благословила тот день, когда Лежебока нежданно-негаданно заглянул. E io do mi